Торжественно объявил председательствующий. Травающий, дрожащим, скрывающимся голосом произнес начальник управления. Сегодня мы все, как один, в едином порыве собрались здесь, чтобы выразить свою огромную благодарность нашей родной коммунистической партии за неустанную заботу о нас, простых советских людях. Эта забота выразилась ими и в очередном мудром шаге нашей партии принятие продовольственной программы. Можно нисколько не сомневаться, товарищи, что благодаря ей в самом ближайшем будущем советский народ станет питаться еще лучше, в том числе, конечно, и одесситы. А что это значит, товарищ А это значит, что резко возрастет напор фекалий в канализационной системе города. Поэтому, товарищи, нам необходимо изыскивать внутренние резервы, чтобы встретить во всеоружии. Тот начальник запнулся. Последствия выполнения продовольственной программы. Есть о чем задуматься нашей парт-организации. Холмов, между тем, тихонечко поднялся и бормоча алиби, вроде обеспечено, стал на цыпочках подкрадываться к выходу. «Куда?» — неожиданно услышал он над духом громкое шипение. Оглянувшись, шуру увидел невесть откуда взявшуюся секретаршу. «Да я это... в туалет!» — большево улыбнувшись, сообщил он. «Назад!» — властно скомандовала секретарша. «Знаем мы эти штуки. Раньше надо было думать, а теперь садитесь на место и не рыпайтесь». Бормоча проклятие, Холма вернулся назад. Склонив голову назад, он полухо слушал, как очередной оратор объяснял собравшимся, что принятие продовольственной программы дает всем нам большую пищу для размышлений. И время от времени искоса поглядывал на дверь. Но секретарша упорно продолжал стоять у выхода, широко, словно эсэсовец, расставил свои худые, как у цапли, ноги, и надменным взглядом осматривая собравшихся в зале. «Проклятье!» — лихорадочно кусал губы Шура. «Больше такого шанса не будет!» Наконец, когда собрание перевалило далеко за экватор, секретарша покинула свой пост, и он тут же выскользнул из зала. Откравшись в кабинет главного инженера, Холмов вытащил из портфельчика, за которым заскочил в свой кабинет набор отмычек, и стал быстро, но не суетливо вставлять отмычки одну за другой в прорезь замка. Предварительно Шуро убедился в том, что кабинет на охранную сигнализацию еще не поставлен. Видимо, как и предполагал Холмов, главный после собрания собирался в него вернуться — Вскоре дверной замок издал жалобный писк и открылся. Надо сказать, весьма своевременно, так как за поворотом коридора послышались чьи-то приближающиеся шаги. Шуран метнулся в кабинет и притаился, осторожно прикрыв за собой дверь. На лбу у него выступил холодный пот. А ноги мелко дрожали. К счастью, шаги проскрепели мимо, и холмов, переведя дух, на цыпочках подошел к сейфу. Даже беглого взгляда ему хватило, чтобы понять, быстро открыть этот имеющий два сложных кодовых замка сейф не удастся. А время оставалось в обрез. Собрание могло закончиться в любую минуту. Впрочем, на этот случай у Шуры имелась домашняя заготовка. Достав из портфеля алмазный резак, кусок пластилина и две резиновые присоски, напоминающие миниатюрные вантузы, он подошел к облепленному датчиками сигнализации окну. Четырьмя размашистыми упругими движениями Шура провел алмазом по периметру оконного стекла в том месте, где оно соприкасалось с рамой. Затем он с помощью присосок чрезвычайно осторожно вынул стекло,